Глава двадцать Она никогда не хотела становиться матерью. Получив диплом по истории искусств, устроилась на работу в художественную галерею ассистенткой. Зарплата была небольшая, зато было куда расти. Начальница выглядела как фотомодель, а коллеги в разговорах постоянно упоминали имена знаменитостей. Она впитывала в себя атмосферу, ходила на все вечеринки. Обожала цоканье каблуков по мраморному полу. Этот звук казался ей обещанием на будущее. Тогда она считала, что начинает делать карьеру, что вскоре пробьется наверх. Но реальность ее разочаровала. Искусство — это продукты, и галерея работает прежде всего на художника, коллекционера или куратора. На работе начальство держалось безупречно, но по вечерам все разбегались по барам и ночным клубам, пили, курили и нюхали кокаин. Со сцены они провозглашали идеалы, в которые сами не верили. Публика поднимала бокалы с красным вином и праздновала успех, смысл которого не понимала. Это была пищевая цепочка, и она находилась на самом дне, отдавая все свое время работе которая приносила деньги, чтобы оплачивать психотерапию или алкоголь. В переулке она поцеловалась с коллегой и проглотила свою гордость в туалете, пропахшим мужским одеколоном и женскими духами. Она оставляла свой мопед подальше, чтобы никто не видел, на чем она приехала. Она вытащила из багажника поношенные кеды и заклеила пластырем натертые пятки. Косметика у нее размазалась, волосы растрепались. Она набросила дождевик и поехала домой, в свою квартирку в пригороде возле моста, больше не надеясь на будущее. В этом городе постоянно шел дождь. Меньше чем за два года она устала от мимолетных отношений, которые завязывала и разрывала. Наконец, в один пасмурный день она поняла, что с нее хватит. Никаких больше колебаний. Она подала заявление об увольнении, села на свой мопед, припаркованный у входа, и уехала прочь. Не успела она порадоваться свободе, как ее охватил страх. Она все ехала и ехала вдоль северного берега, от Тамсуя до Килуна. По дождевику текла вода, небо было серым, но видимость оставалась прекрасной. Мрачный серый город отлично просматривался на берегу. Внезапно у нее кончился бензин. Она думала, что дотянет, но нет. Заправок поблизости не было, но она заметила у дороги автомастерскую и покатила мопед туда. «Есть кто-нибудь?» — смущенно позвала она, стоя перед рядом скутеров. «Да», — ответили изнутри. «Погодите минутку!» Он вылез из-под подъемника и застенчиво улыбнулся. «Здравствуйте». Ей было двадцать пять, ему двадцать семь. Его «Здравствуйте» проникло ей в самое сердце. Она сказала, что живет поблизости, за мостом. Он дал ей немного бензина, достаточно, чтобы проехать пару километров. Она поблагодарила его и задержалась поболтать. Что-то щелкнуло, что-то начало расти. На следующий день она пришла с угощениями. Сказала, что хочет его отблагодарить, а заодно сделать профилактический техосмотр. «Это займет время. Можете пойти прогуляться, поужинать, а потом вернуться». «Нет», — ответила она, протягивая ему пирог Старо. «Я подожду здесь». Он расчистил для нее место, Придвинул маленький столик и металлический стул. Вымыл руки, аккуратно разрезал пирог, не просыпав ни крошки, и подал. Мастерская не соответствовала стереотипам. Она не была грязной, наоборот, светлой, чистенькой и аккуратной. Он даже повесил на стены несколько картин маслом. Они забавно смотрелись рядом с его коллекцией мотоциклетных шлемов. Она облизала свою маленькую пластмассовую вилочку. Положив ногу на ногу, поиграла туфелькой на каблуке. Он был высокий, темноволосый и привлекательный, с широкими бровями и непропорционально крупными ладонями. Предпочитал больше молчать, а если говорил, то мягким, приятным голосом. Каждый его жест был элегантным, напоминал танец человека и машины. Он оглаживал пальцами каждый винтик, каждую деталь. Ее привлекли его немногословность и уверенность. Она никогда не думала, что найдет мир и довольство в подобном месте, среди гудящих моторов и запахов машинного масла. Возможно, она влюбилась в его смесь прагматизма с романтикой. Он был как лодка уплывающая в неизведанное, но с якорем на случай шторма. Она готова была уплыть вместе с ним, полностью отдаться ему на милость. Он подарил ей в знак своей симпатии винт, на котором выгравировало ее английское имя — Гайя. Это не было головокружительным романом. Их отношения были сладкими, как песня. Посетители замечали яркие цвета картин на стенах и то, каким оживленным и разговорчивым становился хмурый механик, когда она бывала в мастерской. С какой нежностью вытирал след от машинного масла со ее щеки. Она бралась за гаечный ключ и становилось ясно, что она тоже многое умеет. Девушка с вьющимися волосами, собранными в хвост. Она училась у мастера своего дела. После ссоры... Они могли некоторое время дуться, но очень скоро опять начинали подшучивать и смеяться друг над другом. Три года спустя она стала женой механика, уже являясь опытным механиком сама. В мастерской было шумно от гула моторов и смеха. Они управляли ею совместно, откладывали деньги и мечтали когда-нибудь открыть собственную студию. Говорили, что объедут весь мир и попробуют самые вкусные пироги. Давали много обещаний, в том числе никогда не расставаться. То было самое счастливое время в их жизни. Потом она забеременела близнецами. Ее аппетит стал еще более ненасытным. Он посмеивался над ней, говоря, что живот у нее растет не от беременности, а от еды. Теперь, когда у нее внутри поселились два чудесных существа, она полюбила баранину, запах которой всегда казался ей отталкивающим. В ту ночь она чувствовала себя такой голодной, что не могла заснуть. По ее настоянию они решили попытать удачи на ночном рынке. И им повезло, по крайней мере, так казалось сначала. Они купили последнюю порцию бараньей лапши у торговца, который готовился свернуться. Она улыбнулась и оттолкнула смеющееся лицом мужа. «Это не тебе! Все им!» — сказала она, погладив выступающий живот. Он улыбнулся и застегнул на ней ремешок шлема и уже собирался сесть на мотоцикл, когда машина рядом, потеряв управление, врезалась в них. Свет фар, резкий звук гудка, скрежет тормозов, крики, удар. Стоны, скорая помощь, мигалка, синяя с красным. Повсюду была разбрызгана баранья лапша. Водитель плотно поужинал уткой в имбирном соусе и тайваньским пивом с друзьями и перепутал педали газа и тормоза. Перепуганный юноша не старше 20 лет получил лишь мелкие травмы. Он сам вылез из машины, заплетающимся языком дал показания. Он наехал прямо на ее мужа, который прожил еще два дня. Она некоторое время лежала в коме. Ей спасли жизнь, но она стала инвалидом, а вскоре после этого еще и матерью. Любовь и ненависть тесно сплелись между собой у нее в душе. Она назвала их Шао Кай и Шао Чен. А сами они выбрали для себя именно Айван и Айзек.